Глава 52. Взвод Ланзеров двигался параллельно партизанскому отряду, имея его у себя справа. Обер-лейтенант рассчитывал обойти Глубочку и лежащий за ней разъезд восточнее, выйти на блокадную железную дорогу и подебоширить у русских в тылу. Щутце знал, что слева по ходу его движения сконцентрированы штабы подразделений противника, ведущего тяжелые бои Если он устроит переполох, это облегчит положение дивизий Вермахта, едва сдерживающих на этом участке натиск русских. Довольно скоро немцы обогнали отряд ряженных поднародных мстителей полицаев и вышли к железнодорожному полотну у разъезда, там, где проселочная лесная дорога, соединявшая Глубочку с деревнями Сустье-Полянка и сусти конец вплотную подошла к насыпи здесь вернер щуце решил перейти полотно и задержаться на другой стороне подождать в условленном месте лже партизан и двигаться с ними по направлению к станции ловецкая и поселку корови ручей немцы без особых помех перешли железную дорогу углубились в лес и затаились в нем выставив наблюдателей но рота олега но уже вклинилась между пришельцами и теми кто стал служить им. Выдававшие себя за партизан предатели заметили, как их еще севернее глубочки окружили боевые пятерки спецроты. Но было слишком поздно. Вырваться из кольца было невозможно. Кружилин понимал, что он в состоянии пленить весь этот отряд, пленить с наименьшими для себя потерями, а то и вовсе без таковых. Но Олег хорошо чувствовал и состояние бойцов, знавших, какого сорта враг перед ними. Языки из этих вояк были никудышные. Немцы мало что доверяли изменникам Родины, вот если б только их предводителя захватить в плен... Старший лейтенант представлял, какие возникнут перед ним трудности во время конвоирования сотни озверевших от страха перед возмездием головорезов. Может быть и есть среди них те, кто попал в эту стаю случайно, но коль надел на себя волчью шкуру и завыл с ними вместе, то и разделяй их судьбу. Словом, Кружилин приказал открыть огонь, не пытаясь даже склонить предателей к сдаче в плен. В ходе боя он принялся сдерживать красноармейцев, чтобы сохранить жизнь нескольким из разгромленного отряда, как говорится, для пользы дела. И командиру роты никогда не было дано узнать, что, затеяв бой с теми, кого он мог гораздо быстрее разоружить, Кружилин обрек на мучительную смерть бойцов из группы старшего сержанта Фролова, которые выходили из немецкого тыла выполнив боевое задание и ведя с собой языка. Им был незадачливый обер-лейтенант Шильберг, однажды ускользнувший от обычной роты Кружилина и попавшийся теперь в руки его боевой пятерки. — Уж очень тощий немец, — с сожалением сказал Георгий Клыков. — Будь он пожирнее, я б с него мясо срезал, и такой бы вам устроил шашлык. — Не трепись, — оборвал его старший сержант Фролов. — Подбрось лучше хворосту в костер. Это мы одним моментом, старшой. Перед последним броском к своим группа Фролова залегла на дневку. Выбрав в лесу место поукромнее, поглуше, они разложили под лапами одной из ели костер, пообив предварительно с этих лап снег, чтобы не угодил, когда подтает в огонь. Дым от костра стлался по стволу ели и растворялся почти весь среди хвои, не обнаруживая затеявших привал красноармейцев. Приготовленные на открытом огне горячие варево, по нему стосковались за эти несколько сухомятных суток рейда еле молча. Лишь развеселый Жора банщик балагурил, не забывая подносить карту ложку, который ловко орудовал в котелке. «Мы, ребята, армавирские, дело знаем туго», – говорил он. «Где армавирец прошел, там ситу делать нечего. Знаете блатную поговорку? Одесса мама, Ростов папа, а армавир – маленький сыночек». «Хорош сыночек». — насмешливо сказал Веселов. — Малыш из яселик. Жора отмахнулся. — Побьем этих паразитов, у них останусь, — сказал Георгий Клыков. — Все одно их присоединим, будет закон советский, а порядок, конечно, немецкий. При их порядке воровать сподручнее, говорят, будто у них и замков даже нету. — Зато ворам руку отрубают, — сказал Авдий Сорокин. Попался раз левую, второй правую. — А третий? — спросил Степан Чекин. А в третий раз язык, вставил Фролов, чтобы некоторые болтали меньше, а иногда и кое-что другое рубят. Весьма не по душе был ему трёб блатного парня, но пленного обер-лейтенанта, который нахохлившись сидел немного поодаль, взял именно Жора Клыков. «Надо бы его накормить», – напомнил Степан, кивнув в сторону обер-лейтенанта. «У нас и осталось, вот». «Иди покорми с ложечки», – предложил Клыков. И сосочку дай, пусть пососет, с молочком. Я ему руки развяжу и постеригу пока ест, сказал Чекин. Фролов молча кивнул. Послушай, Жора, спросил Клыкова Вася Веселов, а почему тебя банщиком прозвали? Хорошо парить умеешь? Или в заключении спинки начальником намывал? Но ты! Рванулся было к Веселову Жора. Падла! Че лапшу кидаешь? Не шебуршись, Клыков, спокойно сказал Фролов. И Жора вдруг закатился смехом. «О, ты меня, баклан!» – сказал он, отсмеявшись. «Надо же, учудил! Да при чем тут мыло и прочие веники? Ты вот сколько иностранных языков знаешь?» «Нисколько!» – смутившись, ответил весело. «Гутен Морген по-немецки знаю. Хальт, опять же. Хендехох. «Вася ты!» – презрительно сказал Клыков. «И к тому же полный Хэнде хох. А я так вот шесть языков знаю». «Академик», – усмехнулся Фролов. «А чё? Три европейских и три наших, армянский, адыгейский и по-татарски мал мало умею. Так вот, по-немецки «баклан вася», «бан» означает «вокзал». А вся шпана от Одессы до Ростова и даже дальше за батайский семафор знала про Жору, что он есть первейший вокзальный вор, а потому и банщик. Не какой-нибудь клюквенник, который от Бога из церкви тянет, или там «краснушник», Спец по товарным вагонам или кукольник-мошенник. Я не говорю уже за кусочников, которому шестерню перед двором в законе трудно доверить. А у меня профессия – обеспечить вокзалы. Но все это временно, былое. Вы ушли, как говорится, в мир иной. Когда обижает народ эти вот размудяи, у иная работа, побольше пустить их на шашлык». И сидеть мне до смерти в сучем кутке я хотел сказать в камере-одиночке, если рука моя потянет к себе хоть один чемодан до дня полной победы, даже если вокзал этот будет немецким». Он перевел дыхание и хотел еще что-то сказать, но Фролов вдруг предостерегающе поднял руку. Все прислушались. В лесной тишине донеслась до них немецкая речь. «Вяжи его!» – шепотом сказал Чекину старший сержант. «Затаиться, приготовиться к бою». Только пока не стрелять, авось пройдут мимо. Немца спрятать под дерево. Первым заметил русских Вилли Земпер. Обер-лейтенант послал его вперед в паре с долговязым Мекленбурджсом Густавом Круммахером, подыскать место для привала и, понимавший лес Баварец, вышел к тому дереву, где расположилась группа Фролова. Оба немца были совсем близко, когда старший сержант понял, что враги их обнаружат, и срезал обоих прицельной очередью из автомата. Густав Крумахер был убит на повал, а под судьбой земпера черту подводить было еще рано. Две пули угодили в него. Одна разорвала шинель под мышкой, пронизала одежду и вышла вон за спиной, не оставив на телевиле и царапины, а другая ударила в рожок автомата, заклинив пружину подачи патронов. Оба сразу упали в снег. Густав Крумахер мертвым, а Баварец поначалу ошеломленным от неожиданности, потом уже смекнул раз в него стреляли в упор и попали то ему вовсе ни к чему изображать себя живым и земпер лежал неподвижно в снегу догадавшись что встретил их видимо разведгруппа противника будучи обнаружены, она примется уходить ей не до того чтобы уточнять жив или мертв вилли земпер когда обер лейтенант щуца услыхал треск автомата он рассыпал взвод цепью выставив с левого и права по флангов по два человека приказал им быстро разойтись в стороны Затем продвинуться вперед и разведать окружающую местность. Щуццы доподлинно знал, что русских подразделений здесь быть не должно, но в этой странной войне, завязавшейся на Волховщине, трудно предполагать что-либо уверенно. Фронт перевернулся. Сплошной его линии не существовало, да еще и непредсказуемые действия русских, которые атакуют и ночью, и в праздники, когда порядочные солдаты позволяют себе отдохнуть от трудной работы, именуемой войной с остальными ландзерами обер лейтенант стал осторожно продвигаться вперед к месту откуда стреляли но кругом было тихо как и предполагал Вилли земпер русские даже не приблизились к ним чтобы удостовериться в результатах огня в одно мгновение они свернули стоянку прихватили цильберга и стали отходить в южном направлении пленный хотел было замедлить движение чувствуя как близится освобождение из плена но жора клыка вытащил из чехла остро отточенный нож выразительно поводил лезвием у горла Цильберга и спросил «Пойдешь как следует, сучий потрох!» Обер-лейтенант согласно закивал «Я-я!» – забормотал он и больше не рисковал, ухитрялся поспевать за быстро идущими разведчиками. «Дорога старшой», – доложил Авдей Сорокин, «а за ней поляна». «Пошли», – сказал Фролов, – «а этому черту дай клыков в зубы, если будет валандаться». Он хотел пересечь дорогу до того, как немцы отрежут группу, но едва она попыталась выйти из леса, вдоль дороги справа и слева раздались автоматные очереди. посланцы щутся, опередили Фролова. — Хана, ребята, — сказал старший сержант. — Обошли нас, гады, влипли мы, как эти самые куры в лапшу угодили. Надо прорываться, ну куда? Позади и по сторонам немцы. Вот она дорога, а за ней открытое место. Опять же с нами документы трофейные и этот вот гусь. — Смотри, старшой, — сказал Веселов. Виж, вон там». «Чего там?» – отозвался Фролов. «Кусок ельника выдвинул на поляну, а за ним виднеется домишка. А может, и сарайчик какой». «Принимаю решение», – сказал Фролов. «Наше спасение в дегтяре. К нему есть четыре запасных диска и, опять же, автоматы. Только в чещебе от пулемета пользы хрен да маленько. Ему обзор нужен, а в лесу нас гранатами забросают. Будем пробиваться к сарайчику, в общем, к избушке этой». Черта, берем с собой, а ты, Степан, как самый из нас мелкий, вроде бы шустрый, уходи с документами. Всех немцы не выпустят, а ты мышкой, значит, проскользни и веди к нам подмогу, а и выдюжим, отобьемся. Словом, как бой завяжем, давай Степа в сторону и, не открывая огня, смывайся. — Лепи скачёт, Степуха! — хлопнул Чекина по плечу банщик. — И доложи начальству, мы торчим, как гвозди, и ганцам не дадим себя подкромзить, поймать то есть. «Двигай до хаты, малый! За нас будь спок!» Обер-лейтенант Щуцы не успел разгадать замысел разведчиков. Группа Фролова в броске достигла намеченной цели, отвлекла при этом внимание немцев от затаившегося до поры Чекина и без потерь разместилась в присмотренном веселом строении. Это была часовня Иоанна Богослова. Упустив русских разведчиков, дав им возможность занять часовню, которой нельзя было пробраться скрытно, Обозлившийся Щуце сразу послал взвод в атаку, но Авдей Сорокин успел изгладить в бою Дегтярева, и тот встретил их неприветливо. Атаки сходу у немцев не получилось. Двоих Авдеев уложил на повал, троих ранил. Стена и ругаясь, они отползли в укрытие, где их перевязали и оставили пока в ожидании отправки в тыл, хотя Вернер щутце плохо представлял, что будет делать с ранеными. Теперь обер-лейтенант сожалел, что ввязался в драку с группой разведчиков. А это хорошие вояки, справиться с ними будет непросто. Он отказался бы от этой затеи, но, наблюдая в бинокль за ходом перестрелки, явственно увидел, как русские гнали перед собой немецкого офицера. Честь его была задета, он лично должен освободить боевого соратника, кем бы он там ни был, а Иванов уничтожить или взять в плен. Лучше второе. Они могут многое рассказать. Это не случайные красноармейцы из обоза или хозяйственной команды. А в это время Иваны, судьбу которых раскладывал обер-лейтенант Щудцы, думали, гадали, что им делать с пленным офицером. В расход его, категоричным тоном заявил Клыков. Немец, он командованию, конечно, нужен, размышлял вслух Алексей Фролов. Да вот доставим ли живым. Самим бы выбраться, вздохнул веселов. Не каркай, Вася, оборвал Авдей. Он возился с диском, набивал тарелку винтовочными патронами, вынутыми из вещмешка. Если выберемся, то его с собой потянем. «Успел ли уйти Степан?» – проговорил Фролов. «Смылся Степуха, это точно», – уверенно сказал Жора. «Почему так считаешь?» – спросил Веселов. «А немцы его нам уже показали», – объяснил Георгий. «Живого или мертвого? Любят они таким макаром на психику давить. А раз не кажут, оторвался Чейкин». «Дай бог» промолвил Фролов и огляделся по сторонам. Ему показалось, будто кто еще присутствует в часовне, только нет, никого здесь не было, кроме трех его товарищей, пленного офицера. «Дай-то бог, да и сам не быть плох», – Чина начал Клыков, а затем выдал такой складной мат, сюжетно основанный на священном писании, что остальные чуточку озадаченно закрутили головами, заулыбались. «Ты вот что, Георгий, сказал, прячу улыбку и стараясь нахмуриться Фролов. «Мы все тут, конечно, неверующие, только находимся вроде как в храме. Крест видел на крыше? Опять же, надо уважение к другим, которые верят иметь. У нас это самая свобода совести, поэтому уважай. Шапки тут ломать не надо, колеем от мороза, а языки попридержите, с матом поменьше. Бога и Христа не трожьте». Немцы открыли стрельбу, все попадали на деревянный пол, прижимаясь к нему. Расползлись по углам, и изготовились встречать незваных гостей, если они снова пойдут в атаку. Но те постреляли и смолкли. Обер-лейтенант Щуце не хотел больше терять солдат. В его взводе был фельдфебель Эрих Толлер, выходец из Силезии, знал русский язык. «Покричите им Толлер», – предложил Щуце, – «у них ведь ни одного шанса остаться в живых. Пусть выпустят немецкого офицера, потом выходят без оружия сами». Я сохраню им жизнь. Эрих Толлер покричал. Вначале банщик выдал на голос очередь из автомата, но Фролов выругал его, велел беречь патроны. Пусть тебе треплются в удовольствие. А ежели я их отсюда покрою, предложил Георгий. Остынь, сказал Алексей. Береги силы и злость копи. Не пыли ее попусту. Пригодится еще. Главное ведь впереди. Несколько раз принимался кричать Эрих Толлер. Старая часовня молчала. Обер-лейтенант посмотрел на циферблат. Если через полтора-два часа не успеет расправиться с русскими, начнет темнеть, а ночью всякое может случиться. Нет, ждать он больше не будет. Готовьте огнемет. Мы изжарим этих упрямцев. Живьем.